Глава шестая. Но есть нюанс. Грузовик пер на через лесной массив. Казалось, для него не существует препятствий, хотя исполинские стволы деревьев он все же объезжал, игнорируя лишь молодую порос или кустарник. Остальное — овраги, горные реки и другие препятствия, которые для наших вездеходов считались непреодолимыми, древняя техника проходила играючи. Я сидел в кузове, как и два других «Железных воина. От Жухлова тоже избавиться не удалось. Сейчас он спокойно дремал неподалеку, свернувшись калачиком в углу. Сканер боевого костюма показывал и то, что в течение часа мы будем на месте, и то, что нас там уже ждут. Впрочем, я и без него об этом знал. С каждым новым ходом противника я убеждался в его разумности. Одно то, как он рассчитал наше прибытие к шахте и подстраховался вторым отрядом, уже говорило о многом. Дикие звери на такое не способны. Выходит, этими тварями кто-то управляет. Вопрос «Кто?» Ответ может дать много и даже обеспечить победу в навязанной нам войне. Вот только пока приходится биться вслепую. Мы даже не в состоянии понять, какой тип войска готовится к атаке на базу. Но, увы, информацию взять негде. Взять бы одного из них в плен. Да как следует допросить. Да, это могло бы решить кучу проблем, но, как всегда, есть один маленький нюанс – Похоже, эти твари не владеют речью. И как разговорить зверя? Разве можно заставить Жухлова отвечать на вопросы? Не будь он со мной со возраста, вряд ли мне бы вообще удалось его приручить. А здесь мы имеем дело с чем-то большим, чем-то совершенно необъяснимым. Кто-то посылает на нас целые орды мутантов и делает это не просто так, а обдуманно, преследуя конкретные цели. «Евгений, прием, вы меня слышите?» — раздался в мозгах голос Семецкого. «Юрий Михайлович?» — удивленно переспросил я. «Ну как? Слава богу! Я уж и не надеялся до вас достучаться!» «Это что, связь древних? Как вам удалось ее наладить?» «Да уж, пришлось повозиться. Нет ничего невозможного для пытливого ума. Опять же, не забывайте, что я нахожусь в цитадели, можно сказать, главном центре управления. Жаль, у меня нет доступа ко всем системам, ведь я всего лишь администратор». Так у вас наверняка есть еще свободная ячейка для профессии? Есть, но должность управляющего уже занята. Так что, увы. Занята? Кем? Надеюсь, не полковником? Жень, ну не городите ерунды, право слово! Я иногда поражаюсь вашей дремучести. Простите, не удержался. Основные профессии нам выдал искусственный интеллект. Еще тогда, в той пещере. А, да! С ухмылкой выдохнул я. Так вот, почему Севастьянов не подпускает ее к управлению. «Обсудим это после», — оборвал мои размышления профессор. «У вас мало времени. Я изучил некоторые данные по монстрам, что напали на нас с первой волной. Так вот, это был мусор». «В каком смысле?» «Дело в том, что эти твари имеют множество дефектов на генетическом уровне. Например, отсутствие симметрии в теле или какие-то врожденные патологии типа порока сердца. В общем, тот, кто бросил на нас это войско, попросту избавлялся от слабых». «Ничего себе слабые!» — хмыкнул я. «Они нас едва не порвали». «О том и речь! Создания, что поджидают вас возле шахты, будут гораздо сильнее». «Подумайте, Евгений, возможно, вам стоит пересмотреть маршрут». «Увы, но на это нет времени. Орда таких, более сильных, сейчас дожидается подкрепления в шести часах пути. Нам нужно что-то, чем мы сможем ответить. И без руды у нас нет ни единого шанса». «Есть э, еще кое-что...» Семецкий замялся, видимо, подбирая слова. «Что, Юрий Михайлович?» — поторопил его я. «Это касаемо того ролика, что показал вам полковник. Дело в том, что там лицо монтаж». Да, хороший, почти незаметный, но я смог его проанализировать. Дело в том, что дата и время создания файла... В общем, он никак не мог попасть к нам с Земли. Его создали здесь, на Элпис. Вы уверены? Евгений, вы за кого меня принимаете? Я несколько раз все проверил, и да, я уверен. Никому больше об этом не говорите. Вы поняли? Обещайте, что больше никому не расскажете. Алло, Юрий Михайлович, прием, вы меня слышите? Юрий Михайлович! «Да что там у вас? Алло!» Но ответом была тишина. Связь будто отрезала, а внутри меня заворочилось нехорошее предчувствие. Вот только я не понимал, связано оно с предстоящей схваткой или все же с внезапным молчанием профессора. Возможно, совсем сразу. Однако Семецкий был далеко, и я никак не мог повлиять на то, что у него происходило. А враг уже рядом, и, судя по утробному рычанию Жухлова, вот-вот ринется в атаку. Отбросив переживания по поводу профессора, я переключил мысли на предстоящую схватку. Уже это я умел делать, как никто другой. Когда выходишь на ринг, и напротив стоит боец, способный одним ударом выбить из тебя дух, нет места посторонним мыслям. Что бы ни случилось за пределами боя, это не важно, пока рефери не поднимет твою руку. Да, сейчас нет того, кто может остановить бой за использование грязного приема. Судья здесь один — смерть. А от победы зависит будущее остатков человечества. Хотя, может, мы уже вовсе и не остатки? Мутанты хлынули сплошным потоком, окружив грузовик, но я уже был готов к чему-то подобному. Выставив руку, я активировал энергетическое оружие, и мои воины в точности повторили маневр. Волна проложила широкую просеку сквозь тело тварей, но их оставалось еще очень много. И да, профессор был прав — Эти были другими, хоть внешние походили на твари первой волны. «Защищать технику!» — отдал я ботам приказ и занял оборону в задней части кузова. Жухлый рычал и брызгал слюной, пытаясь отогнать противника грозным видом. Но он был еще слишком мал, чтобы оказать более-менее веское сопротивление. Напротив, своим присутствием он больше отвлекал меня. Как ни крути, мне придется держать его в поле зрения и защищать. Как бы быстро ни двигался грузовик, мутанты нас догоняли. Те, что летели с флангов, уже подобрались к борту машины, и один из моих воинов уже отбивал попытку взять нас на абордаж. А спустя пару секунд мне уже было не до него. Нас настигла атака с тыла. Мутант оттолкнулся от земли и распластался в полете. Я, словно в замедленной съемке, видел, как он выпускает когти, способные без проблем порвать прочную сталь моего костюма. Звериный оскал на жуткой морде, уже совсем не похожий на человеческую. Глаза. А вот его взгляд выражал абсолютный покой. И от этого вдоль позвоночника пробежали мурашки. Адреналин вскипятил кровь, приводя мышцы в боевой режим. Я почувствовал, как костюм последовал за моим движением, запаздывая всего на сотую долю секунды. Но все прошло ровно так, как я и планировал. Кулак с глухим стуком впечатался в лоб монстра, отбросив его на пару метров назад. Удар вышел настолько сильным, что у твари вылетели глаза, вслед за которыми брызнул раздавленный в кашу мозг. А я едва успел вернуться от выпада следующего. Его когтистая лапа, что тянулась ко мне, упала на дно кузова, отрезанное лезвием меча, вышедшего из предплечья в районе локтя. Но инерцию прыжка это не остановило. Выходя из низкого положения, я выбросил руку вверх, нанося противнику сокрушительный апперкот — Попал точно в челюсть и почувствовал, как хрустнули кости чудовища. Его безжизненное тело сбило с траектории третьего нападающего, и уже вдвоем они устроили настоящую свалку позади грузовика, собрав не меньше десятка тварей. Костюм подал сигнал об атаке сзади. «Не знаю как, но я мог видеть все, что происходило вокруг, будто у меня появились глаза на затылке». Еще мгновение назад я был сосредоточен на своем участке сражения, как вдруг легкий световой сигнал расширил обзор на 360 градусов. Раненая тварь проскочила мимо ботов и прыгнула на меня в попытке выбить из кузова. Мой удар с разворота вышел настолько мощным, что попросту снес ей башку, вырвав при этом часть позвоночника. И в этот момент грузовик содрогнулся от удара в борт — Заднюю ось понесло, но автоматика справилась и выровняла технику. Однако машина слегка замедлилась, что позволило мутантам развить одновременную атаку. Сразу три чудища влетели в кузов и одновременно атаковали одного из ботов. Даже я вряд ли бы смог защититься. В такой ситуации к тому же напали на него со спины. Биомеханика человека устроена таким образом, что при атаке сзади держать оборону практически невозможно. Именно по этой причине в большинстве школ боевых искусств учат двигаться таким образом, чтобы не допустить противника за спину. Все контратаки выстраиваются на шагах в сторону или прямом отступлении. То есть противник всегда должен находиться перед глазами. Но это касается человека. Как оказалось, роботу в подобной ситуации жить гораздо проще. Бот попросту изменил геометрию суставов, и его руки смогли действовать со спины так же, как если бы он смотрел на противника, А дальше всего парой точных выпадов он раскидал мутантов и буквально за секунду порубил их на фарш. Второй борт даже не счел нужным отвлекаться от охраны правого борта, чтобы помочь напарнику. А вот я как раз замешкался, за что и поплатился. Пропустил прыжок очередного монстра. Огромная туша снесла меня с ног и впечатала в противоположный борт буквально в полуметре от жухлого. Он-то меня и спас. Точнее, помог поскорее разобраться с противником, ухватив его за голень. Видимо, боли эти твари не чувствовали, потому как на сам укус мутант почти не отреагировал. Дискомфорт он ощутил в тот момент, когда попытался сделать шаг. Волчонок, хоть и не достиг роста взрослой особи, однако его сил хватало, чтобы удержать ногу чудовища на месте. И выиграть для меня драгоценное время. Оттолкнувшись от борта, я бросил тело вперед из широкого размаха ударил мутанта ногой в грудь. Его ребра смялись под натиском железной стопы, а тело вылетело из грузовика, как тряпичная кукла. И тут я получил сигнал о том, что энергетическое оружие снова набрало полную мощность и готово к применению. Но как только я выставил руку ладонью вперед, мутанты в мгновение ока рассыпались в стороны. Под выстрел попадало едва три-четыре особи. Тратить драгоценный заряд на такую мелочь мне просто не позволяла совесть. «Эх, сейчас бы пару пулеметов на борт!» Мечтательно произнес я, и вдруг под ногами что-то загудело, а затем у меня заложило уши, несмотря на то, что я находился под защитой боевого костюма. Первые ряды монстров превратились в кровавую кашу, а у меня появилась возможность удовлетворить любопытство. Я перегнулся через борт и успел заметить, как излучатели, похожие на сосновые шишки, плавно скрылись в колесных осях. Приятный сюрприз. Жаль, появился поздновато. Интересно. А я могу им управлять? К сожалению, подключиться к системе грузовика не получилось. Возможно, из-за отсутствия нужной профессии, а может, техника была полностью автономна. В любом случае, система защиты у нее есть, и довольно неплохая. Мутанты не спешили рваться в атаку, но и преследовать нас не прекращали. Неровными кучами они неслись параллельно нашему курсу, лишь изредка сближаясь, чтобы обойти препятствия на своем пути. В покое они нас точно не оставят. Скорее всего, повторная атака состоится уже возле шахты. Кстати, судя по таймеру, мы вот-вот должны к ней подъехать. Стоило об этом подумать, как грузовик начал сбавлять скорость — Пришлось даже отставить ногу, чтобы перенести на нее вес и удержаться от падения. Твари тут же рванули в бой, словно только и ждали, когда мы остановимся. Впрочем, теперь им ничто не мешало навалиться на нас всем скопом. Ох, и больших же усилий мне стоило не жахнуть по ним импульсом. Его я благоразумно решил приберечь на потом. Однако мутанты в очередной раз сменили тактику. Пока мы с ботами готовились к встрече, замерев боевой стойки, твари атаковали грузовик — Друг за другом, словно очередь из пулемет, они с разбега бились о правый борт. И если первые мгновения не давали никакого результата, то вскоре я почувствовал, как машина начала крениться. «Все в бой!» — крикнул я и, перемахнув через борт, нырнул в самую гущу. Работая локтями, я шинковал ублюдков на косой ломтик, стараясь не подпускать их к машине. Боты не отставали. Лишь жухлый жалобно поскуливал в кузове. И вовсе не потому, что ему было страшно. Он просился в бой, но не мог самостоятельно преодолеть высокие борта. Со стороны машины раздавался мерный гул. Судя по отметке на карте, что проецировалось перед взором, мы уже находились на нужной точке. Но как я не крутил головой, так и не мог отыскать эту долбанную шахту. Впрочем, отвлекаться было некогда. Я едва успевал отбивать атаки и менять позиции. Мутанты тоже не дураки и просто так подыхать не спешили. Как только мы отбивали атаку по правому борту, они уже вовсю молотили в левый. Один из бортов уже сильно пострадал. Механический воин припадал на левую ногу, клинок на правом локте обломали, да и сама рука выглядела потрепанной. Второй пока еще держался, но и ему периодически перепадало. Какой-то мутант умудрился порвать ему броню на груди, и теперь в этой рваной ране постоянно что-то искрило. В отличие от них, я все еще держался молодцом. Помогал опыт. Однако, несмотря на все плюсы костюма, я чувствовал, как на меня наваливается усталость. С каждым разом было все сложнее поднимать руки, о каких-то красивых выкрутасах уже не шло и речи. А ведь мне всего-то и нужно, что махать руками по воздуху практически без особых усилий. Когда мне показалось, что мы близки к победе, противник выставил на доску новые фигуры. Как оказалось, все это время мы сражались с пешками, и что-то подсказывало, и сейчас в игру вступили далеко не ферзи. Хотя и их вида оказалось достаточно, чтобы мне захотелось сдохнуть здесь и сейчас, не вступая с ними в схватку. Во-первых, рост. Эти твари были на полторы головы выше моего боевого костюма. Во-вторых, мышечная масса. Казалось, они родились сразу со штангой в руках и шприцем стероидов в вене. Предплечье в обхвате толще моей ноги. Про кулаки я вообще молчу. Но был и минус: из-за своей массы твари сильно теряли в скорости. И пока один из них пытался пробить мне прямой в грудь, я успел нанести ему серию шести ударов, которые, впрочем, не возымели никакого эффекта. Монстр их даже не почувствовал. Его кулак просвистел над головой, подобно пушечному ядру. Мне не оставалось иного выбора, кроме как уклониться. Удар пришелся в борт грузовику и оставил на нем вмятину немалого размера. Да и техника покачнулась так, что застонала подвеска что-то просвистело над нами и рухнуло метрах в пяти за спиной чудовища. И лишь надпись перед глазами оповестила, что это груда хлама — один из моих ботов. «Огонь!» — проревел я и, улучив момент, выставил ладонь вперед, направляя импульсное оружие в грудь монстра. Оно сработало беззвучно, но визуально смерть великана выглядела очень красиво. Его тело взорвалось, словно воздушный шарик, наполненный кровавым месивом. И лишь через несколько мгновений — На землю упали остатки могучих рук и половинка головы. Судя по хлопку сзади, оставшийся целым бот тоже сумел расправиться со своим противником. Разбитое войско противника, точнее, его жалкие остатки, бросилось в рассыпную и спустя всего несколько секунд скрылись среди деревьев. Я устало опустился на труп одного из них. Хотел было вытереть пот со лба, но лишь проскрежетал металлическим предплечьем по такому же лбу. Не знаю почему, но меня это позабавило. Костюм был настолько органичен, что я натурально его не замечал. Грузовик продолжал мерно гудеть, чем напомнил мне о причине нашего путешествия. Любопытство — страшная сила. Оно смогло без усилий побороть усталость. Я оттолкнулся от земли и, ухватившись за высокий борт грузовика, подтянулся. Да, так и есть. Кузов уже начал заполняться рудой. И, судя по всему, она поступала сюда, откуда-то снизу. Вернувшись на землю, я занял позицию упор лежа и заглянул под днище. Как только грузовик остановился на нужной отметке, система загрузки активировалась. Это я заметил по мерному гулу, который исходил от машины. Вероятно, грузовик был оснащен специальными датчиками или механизмами, которые определяли, что он находится на нужной отметке. Под днищем грузовика находились механизмы, которые соединялись с подземным источником руды. Нечто похожее на конвейер, а может быть шнек, по которому руда поступала в кузов. Возможно, грузовик был оборудован специальными захватами или разъемами, которые автоматически подключались к шахте. Сложно сказать, так как короб был закрыт, и эти механизмы я не видел. Радовало одно. Весь процесс происходил без участия человека. Это было особенно важно в условиях, где каждая минута на счету, а окружающая обстановка крайне опасна. Древние знали толк в технологиях и даже оснастили технику системой защиты. «Жаль, что у меня нет доступа к управлению ей. Непонятно, сколько времени требуется на зарядку и, исходя из каких параметров, производится выстрел. Что происходит, если залп требуется только с одного борта? Или нужно выждать, чтобы враг подобрался поближе?» «В любом случае, придется учитывать защиту техники. сомневаясь, что твари позволят нам спокойно добывать руду. Стратегически это вполне здраво, ведь без ресурсов мы не сможем продолжать развитие». Сверху, с радостным тявканием прямо мне на спину рухнул жухлый. Видимо, уровень руды достиг той отметки, когда волчонок наконец-то смог перемахнуть через борт. Не задерживаясь на мне ни на секунду, он тут же бросился в атаку на полудохлого мутанта и с яростным рыком вцепился ему в глотку. Некоторое время он трепал его труп, а затем вернулся ко мне, за похвалой, гордо задрав при этом окровавленную морду. «Молодец, красавчик!» Я потрепал его по загривку. «Всех победил!» Некоторое время я сидел молча, осматривая поле боя. Бот, получивший приказ охранять грузовик, постоянно курсировал по кругу. А я размышлял над последними словами Семецкого, тем более никаких других занятий не было. На связь он больше не выходил, и я почему-то был склонен думать, что трансляцию профессор прервал не по своей инициативе. Наверняка это дело рук полковника. Но зачем? Для чего он создал эту легенду о гибели Земли, о мутантах, которые уничтожили человечество. А эти его палки в колеса? Нет. Все это он делал очень тонко, списывая на бюрократию и какие-то нелепые игры в шпионов. Если не заострять, то вроде как все идет ровно. И подкрепление выдал, и даже пулеметов добавил. Но стоит углубиться в детали, ситуация уже выглядит совсем не безоблачно. Видео, якобы присланные с земли, ограничение доступа в цитадель — Постоянные заминки в решении безотлагательных вопросов. Да одно то, что он не поделился информацией о расположении, и базы, уже наводит на определенные мысли. Так на чьей же он стороне? Не за монстров же он, в конце концов. Я будто упускаю крохотный, но не по важности, кусочек пазла. Стоп, а что если все... гораздо проще. Что если все его действия направлены лишь на то, чтобы удержать власть? Хотя не очень понятная история с канадцами. Но не вписывается она в эту теорию, как и многое другое. Тем более, что мы и не посягаем на его авторитет. Ну, хочется ему рулить, так бога ради, как говорится, нежели богатый и нехер начинать. Мне это командование и даром не нужно. Хотя насчет Ады не скажу. Ладно, проблемы нужно решать по мере их поступления. А у меня на подходе вторая волна мутантов, которая должна подойти прям четко под окончание загрузки. Помешать ей они уже не успеют. Но вот растрясти грузовик или того хуже остановить — запросто. Если во втором отряде найдется парочка таких бодибилдеров, техники — хана. А если не парочка, то, я боюсь, нас с ботом на охрану руды уже не хватит. Кстати, а они, они ли чешут в третьей волне на базу? Если так, то у нас очень большие проблемы. Притом во всех смыслах. Десяток бойцов, которых мы сможем наклепать за оставшееся время, вряд ли управится с ордой подобных уродцев. Здесь быть танковую дивизию. И снова стоп. У нас же есть здание тяжелой техники. И что-то подсказывает, там можно произвести что-нибудь серьезное. Вопрос цены, ведь ресурсы не бесконечны. Ну и время, не слабо поджимает. Похоже, мы сильно запаздываем в развитии, как бы странно это ни звучало. Я переключил меню и посмотрел, где находится противник. Топать ему еще целых четыре часа. А значит, у меня есть время, чтобы отдохнуть. Раскрыв костюм, я выбрался на свободу и, особо не заморачиваясь, залез под грузовик. Пусть теперь бот охраняет нас обоих. Может, из-за адреналинового отходника, а может, из-за общей усталости, но вырубился я моментально.